А закуем тогда и закусывать, только вино переводить. Уж снова сварить, так и рогас надо раздувать, перевела разговор богатырка, оглядываясь на бабий кут. И опять же щербанный красин будет отдавать. Если печку затеевит, то до утра не обредится. А так хочется горяченького. Королишка что-то покрутила в голове и все затеи решительно отбросила. А мы, пожалуй, по верно, Вася? И сытно, и сладко, и для брюха пользительно, Ни ветра, ни грома.